В церковной паперти взлетела фырча крыльями воробиная стайка. Сергей Петрович, смахнув зерна овса, сел на гнилые ступени. Я продолжал стоять. «Как ты изменился, Дима!» — тихо проговорил он, все еще изумленно и сочувствующе, оглядывая меня своими теплыми черными глазами в сети морщинок. «Трудно?» «Трудности нам не страшны». Отозвался я хмуро, почти враждебно. Я понял, что только ему, человеку, который восемь лет учил нас жизни, я могу излить свою боль и получить у него ответы на все мучившие меня вопросы. Вера в победу поколебалась. Вот что. Сергей Петрович как будто вздрогнул. «Что ты говоришь, Дима? Если бы ты не верил в победу...» Ты не стал бы собирать людей, чтобы вывести их и опять поставить в строй. Мы победим, я знаю, — сказал я резко, — но эта победа нам будет стоить миллионы жизней. Почему мы отступаем? Армия двухсотмиллионного народа, лучшая армия в мире. Горькая, яростная накипь обиды и разочарований выплеснулась внезапно и бурно. Сергей Петрович слушал меня, все более поражаясь, будто не узнавал. Он как будто немного растерялся. Мой натиск застал его врасплох. Сняв куражку, он вытер платком лоб. Гитлер напал на нас вероломно, ты это знаешь. Он использовал внезапность. Сергей Петрович быстро встал, взгляд его сделался сердитым. Довольно. Оборвал он меня сухо и властно. Нашел время для дискуссий. Я рад тебя видеть. Хотел с тобой поговорить по душам. А ты набросился на меня с обвинительной речью. Я стоял перед ним, опустив взгляд. Кому же мне сказать об этом, как не вам? Промолвил я тихо, сдерживая слезы. Все намного сложнее, чем ты думаешь, Дима, сказал Сергей Петрович уже мягче. Я рад, что в самые трудные для Родины дни ты не дрогнул не согнулся. Стоишь и будешь стоять. Сергей Петрович принужденно рассмеялся. Выходит, я хороший воспитатель, если ты вышел из моих рук вот таким. По давнишней привычке он погладил ладонью мою щеку, проведя большим пальцем по брови. У меня сразу потеплело в груди. Я почувствовал себя перед ним подростком, фабзав учеником. Я улыбнулся виноватой и смущенно. «Сергей Петрович, мы с Ниной поженились». «Где она?» — быстрой с тревогой спросил он. «У партизан». «И Никита был там же». Сергей Петрович обнял меня за плечи, негромко и еще более убежденно повторил. «Нет, правильно мы вас воспитывали». Чертыханов помог Казаринову слезть с повозки. Обняв Ефрейтора за крепкие плечи, опираясь на костыль Рогатину, полковник медленно приблизился к паперти. — Думаю, сейчас не до секретов, — обеспокоенно сказал он комиссару Дубровину. — Благоприятный момент упускать нельзя. — Так точно! — внезапно выкрикнул Чертыханов, подтверждая слова полковника. Надо крыть дальше, пока неприятель не очухался. А то очухается, навалится все силы. Тогда уж только успевай подставлять бока. А бока у нас и так в синяках. Сергей Петрович с интересом повернулся к ефрейтору. кофе как бы извиняясь за свое смелое высказывание, тронул ухо широкой ладонью. Виноват, товарищ комиссар. И отступил за мою спину. Сергей Петрович сдержанно похвалил Чертыханова. Вы правильно заметили, действовать необходимо. Вон уже и самолеты пожаловали. Низко над церковью проревели три машины, хлестнули двумя очередями из пулеметов. «Да это же наши!» — крикнул Прокофий. «Что они, очумели?» Он выбежал из ограды на площадь. По улицам, как часто бывает после бурной и удачной атаки, после захвата населенного пункта, бродили остывает возбуждение бойцы группами и в одиночку отыскивали свои отделения взводы самолеты развернулись чтобы еще раз сыпануть из пулеметов но все кто находился на площади замахали руками пилотками закричали весело чертыхаясь по своим ведь бьете черти летчики взмыли вверх Сделали над селом еще один круг, хотели убедиться, не ошиблись ли, и ушли на восток, недоуменно помахав нам крыльями. Я понял, что фронт проходит неподалеку. Самолеты явно отыскивают и бомбят тылы действующих фашистских дивизий. Летчики, должно быть, никак не ожидали встретить в Лусосе своих. «Будем идти вместе», — сказал Сергей Петрович, обращаясь к полковнику Казаринову, под одним командованием. Последние слова, как я понял, касались меня. Что-то неуловимое, неосознанное задело за самолюбие. Это неуловимое отчетливо прояснилось. Почему должен командовать нашей, с таким трудом сколоченной нами группой, кто-то другой? и станет ли от этого лучше. Момент был решающий. Я вдруг ощутил тяжкую ответственность перед людьми, которых по своей воле собрал воедино, и я знал, что они надеялись и верили мне, и эта ответственность придала мне силу убежденности. «Свои подразделения, товарищ комиссар, я не отдам никому», — решительно заявил я. «Знаю, что у вас найдется командир, Возможно, и опытнее, и старше меня по званию. Но положение нашей группы особое. Вопрос идет не о соблюдении субординации, а о сохранении жизни сотням людей, защитников Отечества. Я поклялся с боями вывести их из окружения. И я обязан это сделать. При этом мне даже умереть не позволено. Не считайте меня слишком самонадеянным. Я... Это не только я один, но и полковник Казаринов, и политрук Щукин, и лейтенант стаюнин и эфрейтор Чертыханов. Мы все принимали клятву. Чуть откинув голову, комиссар Дубровин смотрел на меня своими темными проницательными глазами. Он удивился еще больше, чем тогда, когда я бросал ему свои обвинения и обиды. И этот его удивленный взгляд как бы тихонько восклицал. Ого, а то кажется, довольно плотно оперился. Сергей Петрович перевел взгляд на Казаринова. Полковник, сидя на ступеньке, потирал пальцами вдавленный висок, едва приметно улыбался. Советы и наставления его пошли впрок. — Нам надо поддержать его, комиссар, — промолвил полковник. Пока все идет правильно, бойцы его любят. Комиссар задумчиво пощипал кончик русого выгоревшего уса. Пусть будет так, согласился он. Ошибешься, поправим. Ступеньки паперти, засоренные зерном, были пусты. Чертыханов нырнул в раскрытые двери церкви, превращенный в склад, и вынес оттуда большой ящик. Сергей Петрович разложил на нем карту, испещренную красным и синим карандашом. От переднего края нас отделяет расстояние в один переход. Примерно 16-18 километров, сказал я. Мы пошлем разведчиков. Они проберутся сквозь вражескую передовую линию, свяжутся с нашим командованием. Войска, я уверен, поддержат нас. назначит день, час и место прорыва. — В этой мысли есть резон, — обронил Сергей Петрович, не отрывая взгляда от карты. — Да, одним нам вслепую соваться нет смысла. Нас совнут, — подтвердил полковник Казаринов. — Но, лейтенант, разведчики могут не пройти. — Мы пошлем других, третьих, — сказал я убежденно, — пока не получим нужного результата. Если на это уйдет неделя, пусть не страшно. Страшнее быть уничтоженными. — А где же мы будем ждать эту неделю? — спросил Казаринов. — Думаешь, они позволят нам ждать? — Слышишь, они уже подбираются к селу. — Уйдем в леса, — проговорил Сергей Петрович и указал на зеленое продолговатое пятно на карте. Вот сюда. Гитлеровцы лесов боятся. Танки подойдут к опушке, постреляют, а в глубину не пойдут.